Глава 20. Подсчет добычи, локация булга. Пульс есть, дыхание ровное, жить будешь. Пробормотал я, ощупывая бедолагу. Странно. Грудь, живот, голова и спина целы, крови тоже не видно. Учитывая, в каком мире мы находимся, может, траванулся чем-то. Ладно, надо выбираться отсюда. Запоздало сосредоточился на проявившейся перед глазами справке. Игрок, имя, борода, класс, берсерк. Уровень класса — 1. Прогресс — 294 из тысячи. Похоже, это его первая весьма неудачная охотка. Если бы не я, так бы и сгинул тут. Или какие-нибудь твари до него добрались. Активация портала дала столько света, что мне пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть на несколько минут. Проморгавшись, я наконец смог осмотреться, а также увидеть причину, по которой мужик в камуфляже лежал неподвижно, словно уснул. Из его бедра торчал дротик, а рядом валялось еще два таких же. Обнаружил я и выход из этого узилища, вернее, то, что от него осталось. Видимо, в соседнем помещении рухнуло потолочное перекрытие, на две трети заблокировав дверной проем. Похоже, охотники попросту не смогли добраться до своей добычи и ушли, благодаря чему землянин освободился от действия 74-го протокола безопасности и смог активировать портал. Нащупав эвакуационную петлю на воротнике, я волоком потащил землянина к порталу, «Стоит поторопиться, а то кто-нибудь из девушек решит, что мне нужна помощь, и первый пересечет пробой. Глупо получится. У меня уже был опыт провоза бессознательного тела через пробой, так что я без каких-либо проблем очутился на земле вместе с крепко спящим горе-путешественником. Здесь, на берегу реки, уже совсем стемнело». «Это кого ты притащил?» — поинтересовался Михаил, первым приблизившись ко мне. Обернувшись к машине, он спросил. «Полина, включи ближний свет». «Вот, совсем другое де...» «Ох ты ж! Да это же борода!» «Откуда ты знаешь его игровой ник?» Не понял я, но, проследив за взглядом брата, ругнулся. Лицо мужика оказалось знакомым. «Твою же лампочку! Я же встречался с ним недавно!» «Так его полгорода знает!» — пояснил Михаил. «Владелец единственного байкерского клуба в городе и вообще правильный мужик. Много добра сделал. Может, его в больницу отвезти?» «Там ему вряд ли помогут. Надо звонить товарищу майору. Только информацию по выполненному заданию прочту». Игрок Порторг. Ты, рискуя жизнью, прошел через портал и вызволил из беды игрока из своего мира. Выполнено скрытое задание редкого ранга, все ради Родины. Награда, 50 КСО, два редких кристалла, 250 единиц к прогрессу уровня. Хм, а ведь неплохо исходил. Даже в большом плюсе остался. Возможно, и дальше стоит прислушиваться не к голосу разума, а вот к таким спонтанным желаниям. Отмахнувшись от лезущих в голову мыслей, нащупал в нагрудном кармане свой телефон и приступил к выполнению плана. «Чего тебе, Глебов?» Похоже, у Сизова в последнее время сплошной завал по работе. Голос такой, словно человек не спал трое суток. «Товарищ майор, у меня тут игрок из наших. Сходил в Брэдсис и попал в неприятности. В него стреляли какими-то шприцами, и теперь он спит. Есть возможность помочь ему каким-нибудь способом?» «Да он везунчик, если смог бежать от охотников», — раздалось из динамика. «Дайте ему поспать часов десять, и действие снотворного перестанет работать». Еще что-то?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Разве что браслет с ноги снять». Перебьешься? Безлобно произнес Сизов. «Да, чуть не забыл. Наш Клещ спрашивал про тебя сегодня. Я сказал, что ты возишься со своей подопечной, и он вроде успокоился. Так что имей в виду, за тобой присматривают». Соединение прервалось, и я убрал телефон. «Зачем моя персона понадобилась следователю? Просто так он спрашивать не станет. А учитывая нашу прошлую беседу, дело как-то связано с Костей». «Ну так что делать с бородой?» — поинтересовался брат. Я, загруженный мыслями, с непониманием уставился на гладко выбритое лицо Михаила. «Что?» «С байкером, говорю. Что делаем?» «А, ты вон про что. Грузим в машину, ввезем ко мне домой». «Проспится, и все с ним будет хорошо. Но сначала завезем девушек на квартиру». Полина с Пришкой были против того, чтобы остаться одним. Но я все же настоял. Благо, в квартире было уже прибрано. Супруга Михаила постаралась, и девушкам не пришлось увидеть пропитанный кровью палас. Продукты и питьевую воду мы прикупили по пути, так что на два-три дня автономии мои подопечные могли рассчитывать. Бороду привезли ко мне уже глубокой ночью. С трудом заволокли его тяжелое тело в зал, где и уложили на старый матрас, который я достал из кладовки. Оставили бедологизаписку записку с номером телефона и трофейный мобильник матери Полины, другого просто не было. Ну а после, закрыв дом, двинулись к брату. «Слушай, а у тебя весьма насыщенная жизнь началась», — нарушил затянувшееся молчание Михаил. «Мы уже проехали город и почти добрались до места». «Ага». «Прямо-таки бьет ключом», — ответил я. Но согласен, жить стало веселее. Знаешь, буквально позавчера понял, что до всей этой кутерьмы просто плыл по течению. А сейчас любое решение швыряет меня в такие крайности, что непонятно, каким будет завтрашний день. «Тебя это устраивает?» «Вот я», — брат похлопал себя по груди, — «семейный. Мне бы отработать смену и домой, к жене и детям. А на выходные все вместе куда-нибудь развеяться. Мне от этого хорошо. Все рядом, на виду». «А как же?» карьерный рост? Намекнул я Михаилу, который за последние лет пять от простого работяги на форматно распиловочном перешел на ЧПУ-станок, сверхсовременный, выдающий втрое больше деталей, чем самые расторопные работники. Он даже ездил куда-то, чтобы обучиться обслуживанию дорогой техники. Это я одобряю, с усмешкой ответил брат. Когда семейный бюджет растет, все только рады. Ну, тогда тебе понравится быть игроком упорядоченного, улыбнулся я. Кстати, а твои девчонки играют в компьютерные игры. А то! «Полгода не прошло, как им технику обновил». «Ну, значит, тебе объяснят, что такое прокачка персонажа». Возле дома Михаила было тихо, как и на всей улице. Брат пригласил зайти, но я отказался, хоть и имел такое желание. Все же супруга у Миши готовила просто божественно вкусно. «Михей, ты поговори со своими, про возможность стать игроками. О рисках расскажи, как с одной, так и с другой стороны. Да, в эпическом портале умереть шанс немалый, но в разы меньше, чем в спонтанном или вообще без них». «В общем, подготовь своих дам и смотри, чтобы с соседями не конфликтовали. Сам понимаешь, у людей с психикой серьезные проблемы, и это будет только ухудшаться, как я понял». Попрощавшись с братом, выкатил своего стального коня со двора и вскоре уже ехал домой. И снова ветер, и снова ощущение свободы. «Эх, если бы не этот проклятый браслет на ноге! Черт, а ведь я за сегодня от силы два раза курил. Надо же, вот это прогресс, так и брошу ненароком». К дому уже по привычке подъехал с заглушенным двигателем. Послушал, нет ли какого постороннего шума. И только после закатил мотоцикл во двор. Поразмыслив, поставил технику в гараж. Собаки теперь нет. Вспомнив о верном, взял штыковую лопату и потопал за баню. Быстро там выкопал могилу для своего пса, после чего перетащил его на куске брезента. Уложил на дно ямы, засыпал. Сверху на холм земли легли ошейник и цепь. «Спи спокойно». «Верный друг, а я найду ту тварь, из-за которой тебя не стало, будь уверен. Найду и прикончу». Закурив сигарету у могилы пса, я мысленно ответил себе за трещину. «Собери, Серж, что тебе нужно сделать в первую очередь? Три вещи, добыть еще один эпический кристалл, помочь семье Михаила стать игроками и получить пятый уровень. Остальное придется решать по мере поступления. Что ж, попробуем все сделать до того, как в наш мир... Бесцеремонно ворвется упорядоченная. Проснулся я от грохота в коридоре, сработала сигналка. Специально поставил стул перед дверью в зал, чтобы гость не смог покинуть мой дом бесшумно. Тут же, подскочив, я обратился к игроку через дверь. «Борода, не спеши уходить, давай хотя бы чаем тебя угощу. Дам телефон, родным и близким позвонить». «Ох ты ж, ежики мороженые!» Пробасил за дверью гость. «Мужик ты кто?» Как я здесь вообще очутился? Сейчас, штаны надену все расскажу, а ты пока на кухне топай, чайник поставь. Спустя четверть часа мы с бородой, имя которого я так и не узнал, сидели на крыльце и докуривали уже по второй сигарете. История Байкера была простой и весьма похожей на мою. С одним исключением. В портал он пошел сам, сознательно. Первый поход в мир Хриша оказался неопасным и неинтересным, а вот во второй раз. Игрок угодил в какую-то полуразрушенную промзону, где на него тут же открыли охоту дроиды. Правда, Борода взял с собой вертикалку и полсотни патронов. Но кто ж знал, что его не имеющее ранга оружия окажется почти бесполезно против роботов. Да, поначалу ему все же удалось завалить несколько небольших механизмов, но на этом успехи закончились. Вместе с боеприпасами. А дальше здоровенный, дружище со спортом и не непривыкший отступать мужик пустился в бега, потому что против железа и плазменных пушек с голыми руками не попрешь. К тому же на байкера открыли настоящую охоту и почти поймали. Повезло, что у бороды проявилась одна из классовых способностей — стойкость к воздействию, поэтому транквилизаторы в шприцах подействовали не сразу. Так он и смог забиться в тот подземный бокс, в котором я его нашел. «Ты не поверишь, но я столько адреналина там хапнул, сколько здесь на земле получал лишь во время службы в Афгане». «Жаль, что у меня больше нет кристаллов, иначе бы подготовился, чтобы еще раз ходить. Правда, я и снарягу все растерял, вместе с мотоциклом, а ведь он улучшенного ранга был. Ну а ты, Сергей, как смог набрать три уровня?» «Мне больше повезло, я сразу пошел с редким оружием, отмахнулся я, а в первый раз обычным ломом отбивался. Потом как-нибудь расскажу ту историю. Кстати, ты богат финансами?» «Ну, есть сбережения», — нахмурился Борода. «С какой целью интересуешься?» «Предлагаю сделку. Ты же все равно остался без кристаллов, верно?» «Есть такое. Ты что, можешь передать мне свой?» «Пока что нет. Но у меня есть предложение. Ранговое оружие. Я пытался найти его у нас в городе, но госслужащие уже все скупили. Стоит поискать в райцентрах, может, среди частников». «Хм... То есть ты предлагаешь мне скупить все, что имеет ранг, а потом перепродать?» «Хочешь, чтобы я стал спекулянтом?» «Знаешь, в данной ситуации, когда подобное оружие может спасти кому-то жизнь, это выглядит мерзко. Я предлагаю тебе хорошо вооружиться самому и подобрать несколько стволов для своих друзей. Но и мне требуется штук шесть стволов, из которых пять для женских рук. Полегче. Я не один, видишь ли, уже набрал себе команду. И, разумеется, хочу, чтобы у меня все бойцы были хорошо упакованы». «И взамен...» «На ранговые стволы? Ты дашь мне возможность перейти в другой мир, чтобы я там добыл себе кристаллы?» — догадался Борода. «Знаешь, Парторг, а я согласен. Учитывая, что ты рассказал мне про дела в мире, у нас нет другого выхода, кроме как ходить на уже захваченные планеты и повышать уровни. Новая, чтоб меня элита Земли!» «Значит, договорились? Я затушил дотлевшую сигарету. Опять едва ли не две затяжки успел сделать». Протянул руку бороде, и тот ее пожал, скрепляя наш договор. «Ну что, поехали. Отвезу тебя, куда скажешь». «Так в клуб и вези, я там живу. Семьей с моим образом жизни не обзавелся, а жить одному в доме или квартире как-то... грустно, что ли. Вот и устроил себе берлогу в месте, где всегда есть веселая компания». Оранжевый шлем едва налез на голову бороде. А когда байкер увидел мотоцикл, на меня посыпался целый град советов. Что с ним следует сделать, чтобы подготовить к поездкам в другой мир? Тут тебе и щитки, и более широкие дуги, и ветровое стекло. Пришлось оборвать специалиста и буквально потребовать, чтобы тот сел позади меня. «Черт! Я ж сто лет не ездил пассажиром!» — сообщил мне Борода. «Чувство такое, словно меня заставляют заново сдавать на права». «За руль не пущу!» Тут же пресек я попытки игрока поменяться со мной местами. «Эх, мужики засмеют ведь!» — пожаловался байкер, но все же сел на заднее сиденье. Я неспешно покатил по улице. Бросил взгляд на сгоревший соседский гараж, на другие дома. В голове внезапно мелькнула мысль. А ведь ни один житель улицы не подошел ко мне и не спросил, что случилось с Николаем и его семьей. Ведь по-любому видели. И полицейские машины, и трупы кто-то забирал. Да и после пожара меня не расспрашивали особо. Что произошло с людьми? Почему стали такими чёрствыми? Даже банальное сочувствие не проявил никто. Может, упорядоченное не просто так пришло на землю? Нет, я не верю в Бога. Так уж воспитали меня, но вдруг все это как-то взаимосвязано. Все мысли выбило внезапно всплывшим перед глазами системным окном, из-за которого я даже притормозил. Игрок Парторг, ты задал упорядоченному... Правильный вопрос. Выполнено скрытое задание редкого ранга. Причины экспансии упорядоченного. Награда. 50 КСО. Один редкий кристалл. 250 единиц к прогрессу уровня. Получен ответ. Да. Что «да»? То есть упорядоченное пришло не просто так, а это мы, люди, своими действиями призвали его? Или... Да к черту это все! У меня и так в голове куча мыслей, чтобы я еще заморачивался решением подобных задач. Бороду я высадил возле клуба и сразу же поехал назад. Байкер настаивал, чтобы я посетил его заведение, но у меня и так уже поджимали все сроки. Отъехав подальше, я зарулил на стоянку кафе и заказал себе плотный завтрак. Пока ждал, позвонил Полине. Девушка явно была рада моему голосу. Увы, но мне было не до разговоров, поэтому я лишь расспросил, не нужно ли им чего. Убедился, что все хорошо, а после предупредил, чтобы меня не ждали раньше вечера». Прибыв домой, забрал из сейфа ружье и рюкзак путешественника между мирами, после чего заперся в гараже и совершил уже привычный переход. Брэцис встретил меня привычным серым небом и духотой. Мерзкий климат, не хотелось бы мне прожить в таком состоянии слишком долго. Осмотрев в бинокль поселок, не обнаружил там платформы и направился к центральному входу в терминал. Окинув здание космопорта беглым взглядом, усмехнулся. На одном из скатов крыши ползал ремонтный дроид. Неужели больше заняться нечем? Заехав через приоткрытые двери, резко выжил ручной тормоз, остановил Урал перед двумя малыми охотниками, перегородившими путь. Повисла напряженная пауза. Пока я решал, браться ли за ружье, один из роботов просканировал меня красным лучом, после чего произнес металлическим голосом. «Дежурная охранная смена, третий номер приветствует начальника космопорта». «За время вашего отсутствия негативных происшествий не выявлено. Завершена зачистка припортового поселка. Весь полученный актив находится в ремонтном цеху. Полная опись добытого у вашего заместителя Медаса. «Доклад принял», — ответил я, чувствуя, как по спине катятся капли холодного пота. «Твою же железную душу, Мидас, сука, чуть заикой меня не сделал». Припарковав мотоцикл у лестницы, двинулся дальше пешком в обитель своего... Эм, заместителя. Каково же было мое удивление, когда я у спуска к подземному метро обнаружил малые транспортные платформы, загруженные всяким хламом. Внизу что-то сверкало, иногда раздавались удары. За всем этим наблюдал еще один малый охотник, который тут же решил доложить мне о происходящем. «Помощник ремонтника первый номер приветствует начальника космопорта». «Что здесь происходит?» — спросил я, пытаясь рассмотреть, что творится внизу, на перроне. «Расчистка завалов!» «И зачем их расчищают?» — пришлось уточнить мне, так как дроид не спешил раскрывать подробности. «Требуется получить доступ к законсервированным помещениям», — вновь коротко ответил малый охотник. а, -а вон оно в чем дело!» — покивал я. «Тогда понятно, ну ладно, расчищайте!» «Я понимал, что малые охотники — это, по сути, исполнители, не способные принимать сложные решения. Что ж, спросим своего заместителя, чтоб его. Вот только доберусь до Центра управления». Медас, что вообще происходит?» — обратился я к охранному тяжелому дроиду, входя в помещение. «И тебе хорошего дня, Парторг!» — ответил мой подчиненный, я услышал в его электронном голосе сарказм. «Происходит разведка на местности!» «Во время зачистки поселка мы нашли секретную документацию, а в ней обнаружились дополненные карты космопорта. Сейчас один из дроидов-ремонтников пытается проникнуть внутрь секретного подземного этажа». «И что находится внутри?» – заинтересовался я. «Неизвестно. Документация обнаружена в доме, где проживал инженер службы безопасности космопорта». Только чертежи, без каких-либо пояснений, что находится внутри. «Хотя бы предположение есть? Что мы можем найти?» Продолжил я допытываться. «Судя по объему, там два больших помещения, каждая площадью в шесть сотен квадратных метров. Высота потолков больше семи метров, и расположено это все прямо возле здания космопорта, в зоне, где запрещена посадка транспортников. Мидас». «Не уходи от ответа!» – нахмурился я. «Зачем ты приказал вскрыть неизвестное помещение?» «Я думаю, там находятся малые космические челноки», – ответил стальной заместитель. «И что мы будем с ними делать?» – не понял я. «У нас нет ни специалистов по работе с подобной техникой, ни пилотов. Во-первых, на подобных кораблях установлены реакторы, способные с запасом покрыть наши текущие потребности в энергии года на полтора точно, а во-вторых…» На борту любого судна должны иметься роботизированные ремонтные системы, намного превышающие возможности имеющихся у нас дроидов. С такими помощниками мы восстановим функционал космопорта до приемлемого уровня». «Хм...» Удерживая в одной руке шлем, второй я потер подбородок. «Наверное, это хорошая новость. Но тогда выйдет, что мое присутствие здесь станет ненужным?» «Неверный вывод. Парторг». «После назначения тебя системой космопорта на самую высшую должность, ты единственный, кто способен взаимодействовать с иск-инами «С кем?» — уточнил я. «Ты сказал, искусственный интеллект?» «На космические корабли их начали устанавливать за несколько лет до прихода упорядоченного», — ответил Медас. «Возможности на порядок выше, чем у системы управления, контролирующей космопорт». Это фактически искусственная личность. Ты меня окончательно запутал. Давай все это дело решай без меня, пока наверняка не узнаешь, что в скрытом хранилище. Лучше скажи, что еще интересного удалось взять в поселке? Карта окрестностей, инструмент, много индивидуальных источников питания. Теперь мы точно восстановим второго охранного дроида модели Мидас. В четырех из семи технических помещений были обнаружены – гражданская техника, бытовые станки, приборы, часть из найденного в рабочем состоянии. Медас, меня интересуют игровые предметы. Пришлось уточнить мне. Все игровые предметы здесь, заместитель указал на открытый шкаф у стены. Приблизившись, я осмотрел содержимое. Так, три энергетических пистолета простого ранга с общим состоянием ниже 30%. Понятно, таким лучше не пользоваться. Улучшенные ботинки, не подходящие мне по размеру, и тоже в плохом состоянии. А вот редкие вирточки меня заинтересовали. Очки дополнительной реальности. Средство коммуникации – редкий ранг. Общее состояние – 70%. Год производства – 5 месяцев до пришествия упорядоченного – доступное улучшение 0 из 3 установлен редкий модуль накопитель эргов до двух единиц установлен улучшенный модуль коннектор доступно взаимодействие с двумя игровыми предметами радиус взаимодействия 4000 метров установлен улучшенный модуль визор способен принимать данные от приборов не принадлежащих упорядоченному радиус взаимодействия 2000 метров Мидас «Ты можешь наладить с ними связь?» Поинтересовался я, показывая роботу очки. «В любой момент. Главное, чтобы носитель подтвердил мой запрос. Принимай». Перед глазами тут же вспыхнула надпись. «Получен запрос на голосовой и визуальный контакт с очками дополненной реальности от заместителя Мидаса. Разрешить? Да? Нет?» «Эх, еще бы голосовую связь, и было бы здорово!» Озвучил я свои мысли. «Да, разрешаю». «Для голосовой связи возьми это!» Медас протянул мне манипулятор, в котором была зажата крупная серебристая бусина. «Не игровой предмет, но на расстоянии в две тысячи метров, спокойно поддерживает связь, игнорируя любые помехи». «И куда ее девать?» Нахмурился я, понимая, что подобная вещица в ухо не влезет. «Да и глупо это. Как потом доставать ее?» «Вот крепеж!» Медас повторно протянул манипулятор с пластиковой загогулиной. «Вставляешь динамик в углубление и цепляешь всю конструкцию на ухо. Теперь ты сможешь не только слышать меня, но и отвечать». Приспособление повисло на ухе, как влитое. Я помотал головой из стороны в сторону, затем надел шлем. «Что ж, вроде не мешает. Уже хорошо». «А еще такие есть?» «Нет», — раздался прямо в ухе голос Медаса. «Это добыли из «Малого охотника». Не дождавшись продолжения рассказа, я вновь начал рассматривать шкаф с ранговыми предметами. «Так, это что такое?» «Модуль эпического ранга, характеристики откроются после получения пятого уровня, и как это понимать?» «Медас, ты знаешь, что это?» — поинтересовался я у дроида. «Не могу увидеть характеристики, но догадываюсь, что это». Подобные вещи в Брэдсизе использовали как импланты для улучшения. С их помощью люди повышают физические и умственные данные, вроде твоего модуля с хм, понятно. Отложим это до лучших времен. Слушай, получается в вашем мире первоначально было очень мало ранговых предметов? Возможно. На территории космопорта мне удалось найти лишь несколько вещей, отмеченных упорядоченным, а ведь здесь были склады крупных торговых компаний, магазины и прочее. К сожалению, почти все пришло в негодность и вывезено с территории в первые несколько лет. Жаль. У меня была надежда, что здесь получится разжиться большим количеством ранговых вещей, но, похоже, упорядоченные отмечают в основном предметы, которые созданы руками. «Ручная работа считалась большой редкостью в Брэдсизе», — подтвердил мои догадки Медас. Но мы сильно отвлеклись от главного. Докладываю, в поселке обнаружено две скважины, способные снабдить питьевой и технической водой все дома. По космопорту, благодаря найденным инструментам, в строй удалось ввести четырех малых охотников и почти восстановить тяжелого Медаса. Я принял решение временно сменить приоритеты. В настоящий момент один ремонтный дроид взламывает законсервированные ангары, а второй восстанавливает резервный ретранслятор, с которым наша обороноспособность станет вдвое надежней». «Это хорошо», — согласился я. «Значит, мое присутствие в терминале пока не обязательно, как и наличие аж четырех малых охотников». Поэтому принимай эрги, а после дай мне одного дроида в сопровождение. А то в прошлый раз, когда на меня напали обезьяне-выкормыши, было весьма неуютно. «Возьмешь двух охотников», — подкорректировал мой приказ Мидас. «Они будут сопровождать тебя на одной из малых платформ. По эргам им мы всегда рады. Так что заливай их сюда». Перебросив накопившуюся в модуле энергию, я тут же опробовал визор. Что ж, неплохо. Стоило мне навести взгляд на какие-нибудь приборы или панели в центре управления, как справа появлялось окно с информацией об объекте. «Я подключил тебя ко всем системам космопорта, кроме охранных. Теперь ты можешь ими управлять через голосовые команды», предупредил меня Медас. «Рабочие камеры внешнего и внутреннего контроля, автоматические двери, лифты, а также дроиды – все это теперь подчиняется тебе». «Для управления системами активной обороны нужно пройти обучение, поэтому я временно закрыл к ним доступ. Конечно, ты можешь аннулировать запрет, но я не рекомендую этого делать». «Да, обезьяна с гранатой и все такое», — усмехнулся я. «Ну, раз мы почти все обсудили, можешь посоветовать, в каком направлении мне выдвигаться на охоту?» «Гэрхи пришли с запада и степи, давно уже превратившиеся в пустыню». Скорее всего, они прошли очень большое расстояние, и я сомневаюсь, что в той стороне есть жизнь на ближайшие 50 километров. Рекомендую отправиться на север, если местность не изменилась, там протекает булга, большая река, а где есть вода, там и звери, расстояние немалое, около 20 километров. К сожалению, мы не можем просканировать местность на столь далекие расстояния. Для этого нужна связь с космической станцией. Увы, но мы потеряли с ней контакт в первые дни после прихода упорядоченного. «Думаю, у нас сейчас и так возможности гораздо выше, чем у большинства выживших», произнес я, пытаясь разобраться в управлении визором. «Ладно, все это пустые разговоры, а время идет». Я тогда забираю ту парочку дроидов, что стоят на входе, и платформу с мусором. По пути куда-нибудь сбросим. В этот раз я рассчитывал во что бы то ни стало получить четвертый уровень. Пусть придется задержаться, зато буду знать, сколько потребуется очков до получения пятого уровня. На этих данных можно будет строить планы на ближайшее время. Ехали не спеша, чуть больше 20 км в час. Во-первых, мне приходилось контролировать платформу с дроидами, а во-вторых, местное зверье. «Не хотелось бы, чтобы на меня напали из засады». Локация «Космопорта» закончилась в трех километрах от терминала. Дальше потянулась нулевая локация «Пустошь», ранг который как бы намекал, что здесь ловить нечего. «Почти мертвая земля, куда ни посмотри, и лишь местами виднеются чахлые растения. Еще бы, такая жара, плюс отсутствие дождей и полноценного солнечного света. Все это отпугнет кого угодно». «Я рассчитывал, что через несколько сотен метров локация изменится, но ошибся. 10 минут езды, спидометр уже показывал, что мы удалились от космопорта на 10 километров, но ничего не изменилось. По пути начали попадаться корявые кустарники, а мы все еще не покинули пустошь. Неужели? Все это ожидает и Землю». Переход был резким. Только что я почувствовал, как под шинами шуршит сухая почва, а мотоцикл то и дело вздрагивает, наезжая на очередной сохшийся кусок земли. А в следующий миг колеса покатились по мягкой поверхности. Пришлось остановиться, потому что перед глазами частично перекрыв обзор появилась надпись. Локация «Булга» рассчитана на игроков от 3 до 5 уровня. Ранг опасности — синий. Средний шанс добыть редкий кристалл. «Неплохо», — пробормотал я, представляя, что может меня атаковать на открытом пространстве. «Охотники! Спешатся! Периметр!» Дальше двинулись гораздо медленнее. Слева от меня, в пяти метрах, двигалась пустая платформа. Справа на таком же расстоянии шел один дроид, вооруженный металлическим стержнем, не уступающим в размерах тому лому, которым я сражался с мутопсами. Второй робот двигался впереди, в десяти метрах. Он был вооружен точно так же, как и первый. Ну а в центре коробки ехал я, готовый в любой миг открыть стрельбу из ружья, ствол которого лежал на руле мотоцикла. Нехорошее я почуял, когда от деревьев в нашу сторону сорвалась стая птиц. С полсотни, не больше. Даже подумал. Странные какие-то. Обычно пернатые, наоборот, держатся подальше от неизвестности. Или это падальщики, решившие, что нас скоро прикончат и надеющиеся поживиться на останках? Вспомнив провизор, отдал ему команду приблизить птицы, только тогда понял, в чем подвох. «Охотники, ко мне!» — ревкнул я, останавливаясь. «Живее! Опасность!» Тут же через пульт управления на запястье приказал платформе подъехать вплотную к Уралу, а сам слез с мотоцикла и осмотрелся. «Черт, никакого укрытия поблизости!» Бежать! Да эти крылатые твари догонят нас за несколько минут, учитывая размах их крыльев. Нет уж, дадим им бой прямо сейчас. Главное, чтобы патронов хватило. Потому что прямо на нас летела стая здоровенных тварей, очень похожих на птеродактилей из учебников и фильмов.